Земледельческая эпопея после 1830-х годов. И в 1835 году в новом положении о евреях еврейское земледелие не только не отрынуто, но ещё расширено, поставлено на первое место в устройнии еврейской жизни. Возникает даже идея переселения евреев в Сибирь. Хорошо, что в 1837 году от неё отказались без обнародования причин. Правительство видит, что его усилия не дают никакого эффекта, но с каким-то необъяснимым для современного человека упрямством пытается не проанализировать причины своего неуспеха, а любой ценой достигнуть своих надуманных целей. Задача сделать еврея-крестьянами занимает важное место в работе созванного в 1840 году 6-го по счету Комитета для определения мер коренного преобразования евреев в России. Вот так. Коренного преобразования. В 1839, 1844, 1847 годах выходятся новые и новые законы, уточняющие способы евреям стать земледельцами. Вплоть до права еврейского рекрута осесть на землю и тем избавиться от действительной службы. Создаются даже образцовые колонии, во главе которых встал близкий ко двору чиновник Киселев. И опять происходит то же самое, тот же заколдованный круг. скажем, 800 еврейских семей заявили желание переселяться в Новороссию и дали подписки, что у них достаточно средств и они просить суды не будут. Начали переселяться и уже в пути объявили, что у них нет ни копейки, средства их истощены. Сотни семей, прибывших в Новороссию, не обладали никакими вообще документами. Кто они такие, откуда? А 250 семей из них самовольно зашли в Одессу и остались в ней. Евреи могли сделаться земледельцами даже хорошими, но с первой благоприятной перемене обстоятельств они всегда бросали плуг, жертвовали хозяйством, чтобы вновь заняться барыжничеством. А духовные лица поддерживали своих единоверцев в мысли, что они народ избранный, не предназначенный судьбой на тяжкий труд земледельца, ибо это горький удел гоя. Еврейский историк Аршанский дыша русским воздухом заявляет, что в Новороссии неудача еврейского земледелия от непривычки евреев к тяжёлому физическому труду и выгодности городских промыслов на юге. Но тут же пишет, что в одном городе евреи своими руками построили синагогу, в другом кормились огородничеством. То есть, когда хотели, могли заниматься и тесанием, кладкой камня, и огородничеством. Опять же, многострадальным евреям-переселенцам ставили в пример немцев. Но по примеру немецких колонистов Последовало самое незначительное число еврейских поселенцев. В бывшей же части их показывало явное отвращение к земледелию и старалось исполнить требования начальства для того, чтобы получить потом паспорт на отлучку. Опять давали в суду на покупку скота, но евреи лошадей загоняли и мало кормили. Породистых немецких коров доили в разное время, отчего у них пропадало молоко. Евреям бесплатно давали саженцы садовых деревьев, но их забывали поливать, и они погибали. У Киселёва была даже идея давать уроки на 2-3 дня. За неисполнение уроков лишать отлучек, сечь розгами, а самых нерадивых отдавать в солдаты. Если верить Никитину, то едва только прошёл слух об этом и в Как евреи-земледельцы напрягли все свои силы, обзавелись скотом, земледельческими орудиями, проявили удивительное прилежание к земледелью и домоводству. Допустим, страх перед розгами и заставил бы колонистов быть исправней. Но ведь всё равно это не они хотели проявить удивительное прилежание, а их начальство. Стоит начальству ослабить внимание, как евреи проявляли неутомимое усердие во всех промышленных занятиях. Среди самого разгара полевых работ уходили с поля, узнав, что по соседству можно выгодно купить или продать лошадь или скот или что-либо другое. Казалось бы, ну, что проще? Ну дайте евреям заниматься тем, чем они хотят. И что у них хорошо получается? Так ведь всё раскручивается в совершенно другом направлении. Аршанский даже удивляется, что русские не желают оставаться на военной службе, а хотят вернуться к излюбленному занятию русского народа земледелью. Ну а евреи вот тоже хотят заниматься своим излюбленным занятием, только это отнять не земледелие. В 1856 году отменяется усиленное рекрутство для евреев. Исчезает эта внешняя мера давления, и тут же прекращается поток евреев ходатайства о переселении их в земледельцы. В 1874 году вводится новый воинский устав, и теперь уже никто не желает даже для видимости, даже формально идти в земледельцы, чтобы спастись от рекручения. Начинается бегство даже тех, кого загнали в крестьяне силы и страх. На 1858 году в колониях преобладали усадьбы из одного только жилого дома, вокруг которого не было и признака оседлости, то есть ни изгороди, ни помещений для скота, ни хозяйственных построек, ни гряд для овощей или хотя бы одного дерева или куста. Исключений же было весьма немного. По словам статского советника Ивашанцева посланного в 1880 году для исследования состояния колоний во всей России не было ни одного крестьянского общества, на которое столь щедро лились бы пособия, и всё впустую. Это обстоятельство вызывает у крупного чиновника негодование, которое вполне разделяется не только людьми городскими образованными, но и крестьянством. Крестьяне негодовали, что у них земли мало, и они вынуждены арендовать у евреев землю, которую им выделила казна, а они евреи той землёй не пользуются. Во время погромов 1881-82 годов крестьяне разоряют несколько еврейских поселений, проявляя так своё возмущение.